Глава пятая. Часы шли. А он все не возвращался. Было почти четыре утра. Сюзанна стояла у окна с самого вечера. Она видела пьяную драку, потом две потрепанные потаскухи вышли на промысел, пока к ним не подкатила патрульная машина и их то ли арестовали, то ли наняли. Теперь улица опустела. Я оставалась лишь следить, как светофор на перекрёстке меняет цвета: зелёный, красный, жёлтый, зелёный, хотя никто никуда не ехал, а Жерико всё не возвращался. Сюзанна перебрала огромное множество вероятных объяснений его отсутствия. Возможно, собрание затянулось, и он не может ускользнуть, не вызвав подозрений. Или он встретил там друзей, и они разговорились о старых добрых временах. Может так, а может эдак. Однако ни одно из объяснений не убедило её в полной мере. Что-то было не так. Сюзанна и Менстром знали это. Не составить никакого запасного плана вот что глупо. Как они могли быть такими идиотами, спрашивала себя Сюзанна снова и снова. Она металась взад и вперёд по узкой комнате, не зная, как теперь поступить. Ей не хотелось уезжать. Вдруг он вернётся через минуту, и они разминутся. Однако страшно было оставаться. А вдруг Жирику схватили и прямо сейчас мучают, вынуждая сказать, где она находится? В прежние времена она сумела бы поверить в лучшее, убедила бы себя, что Жирику вот-вот вернётся, и принялась терпеливо ждать. Однако опыт заставил её изменить взгляд на мир. Жизнь совсем другая. В 4:15 Сюзанна стала собирать вещи. Сам факт, что она признала возможность несчастья и то, что сотканный мир в опасности, вызвал прилив адреналина. В половине пятого она принялась стаскивать вниз ковёр. Дело было долго и утомительно, но за последние месяцы Сюзанна рассталась с последними унциями жира и теперь обнаружила у себя мышцы, о существовании которых не подозревала. Кроме того, с ней был менструм. Тело, сотканное из воли и света, и оно помогало за минуту сделать то, на что без него ушли бы часы. Тем не менее, в небе уже угадывались проблески зари, когда Сюзанна закинула свои сумки, багаж Джеррико она тоже упаковала на заднее сиденье. Джеррико не вернётся, признала она, что-то его задержало, и если не поспешить, это что-то задержит и её. Она подавила желание расплакаться, и уехала, оставив очередной неоплаченный счет. Наверное, Сузанну немного утешило бы выражение лица Хобарта, когда всего через двадцать минут после ее отъезда он явился в гостиницу, которую назвал Джерико. Пленник много чего выдавил из себя, пока его обрабатывали твари, и крови, и слов. Но слова были неразборчивы. Хобарт с трудом улавливал их смысл. Разумеется, между рыданиями и стонами... Он говорил о фуге и о созанье. "О, моя госпожа", всё время повторял он. "О, моя госпожа!" А потом снова рыдания. Хобарт позволил ему поплакать, истекая кровью, пока Джеррико не оказался на пороге смерти. И тогда инспектор задал простой вопрос: "А где твоя госпожа?" И дурак ответил. Его разум давно уже не понимал, кто задаёт ему вопросы. И что он на них отвечает? И вот теперь Хобард был здесь, в том месте, которое указал пленник. Но где же женщина его мечты? Где Сюзанна? Снова ускользнула, испарилась, оставив на дверной ручке тепло своей руки, а на пороге свою тень. Однако на сей раз они разминулись ненадолго. Он едва не поймал её. Много ли времени пройдёт, прежде чем он набросит сети на её тайну, раз и навсегда сожмёт между пальцами её серебряный свет? Часы, самое большее дни. "Почти моя", сказал Хобарт самому себе. Он крепче прижал к груди книгу сказок, чтобы ни словечко не ускользнуло, и ушёл из комнаты своей госпожи, чтобы продолжить погоню.